Социальные диагнозы Марио Пьюзу. Не уж то в самом деле это так и есть. То, что хорошо для General Motors, хорошо и для Америки. Вымощили дороги к счастливой жизни ложью, предательством, обманом и воровством. В нашем обществе ответом должно быть да. И потому оказывается, что преступность хороша для Америки. Для тех, кто с этим не согласен, существует единственная альтернатива. Наше общество, укутанное в одежды закона, камуфлированное религией, вооружённое властью, проистекающей от начала его истории, само по себе архи преступник по отношению к человечеству. Так писал Марио Пьюзо в одной из статей 1966 года. Воспроизводя ее в 1972 году в книге, посвященной истории создания киосного отца, писатель напоминал критикам, которые ставили ему в упрек восхваление мафии. Что ещё до выхода своего знаменитого романа он выступал с обличением преступности в Соединённых Штатах. Марио Пьюзо родился в 1920 году в семье неграмотных итальянских иммигрантов. Детство и отрочество его прошли в адской кухне, в этой печально известной части Манхэттена, района Нью-Йорка, где боддитизм проституция и горный бизнес и прочие болезни большого города являлись каждодневной реальностью. Школьником Пьюзо вынужден был зарабатывать себе на жизнь в свободное от занятий время. Он работал посильным на железной дороге. В возрасте четырнадцати лет будущий писатель открывает для себя Достоевского. Я плакал вместе с князем Мышкиным. и был также виновен, как Раскольников. А когда я прочёл Братьев Карамазовых, то впервые понял, что действительно происходит со мной и с людьми, окружающими меня. Я всегда ненавидел религию, даже будучи ребёнком, но с того момента стал верующим. Я поверил в искусство. Во время Второй мировой войны Марио Пьюзо служил в армии, воевал против фашизма в Европе. Армейский опыт нашел отражение в его первом романе "Тёмная арена" 1955 год. "В отличие от войны во Вьетнаме, это была справедливая война", подчеркивает Пьюзо. После войны он учится в Колумбийском университете. Там же совершенствуется в писательском мастерстве В следующем автобиографическом романе Удачливый палегрим 1965 год рассказывалось о детских годах писателя. Критика оценила обе книги достаточно высоко. Второй роман был даже назван малой классикой, да и сам автор считал их лучшими своими достижениями. Но потом началась полоса неудач. Издатели не хотели иметь с ним дела. Задуманная книга, которая по планам Пьюзу должна была бы стать большой классикой, поддержки не получила. Один из редакторов, прочитав предложение относительно заключения договора на новый роман, обратил внимание на проходную фигуру мафиозо и сказал, что если бы о мафии написать побольше, книга могла бы хорошо продаваться. Психологическое и экономическое давление было слишком сильным, вспоминает Пьюзу. При том я никогда не сомневался, что смогу, если только захочу, написать бестселлер. Так возник замысел романа «Крестный отец», которому суждено было прославить Марию Пьюзу. С трудом найдя издателя Пьюзов, в конце концов получил столь необходимый ему аванс и за 3 года написал Крёстного отца. Книга увидела свет в 1969 году и сразу стала чрезвычайно популярной. 67 недель она возглавляла список бестселлеров. Её быстро перевели на французский, немецкий и многие другие языки. Небольшие отрывки из Крёстного отца были вскоре опубликованы и в нашей стране на страницах литературной газеты Литературной России, Студенческого меридиана. К 1972 году тираж книги достиг рекордной цифры 8,5 млн. Роман оказался бестселлером из бестселлеров. Тогда же известный американский режиссёр Фрэнсис Коппола Поставил по крестному отцу фильм. Роль Дона Вито Корлеоне сыграл в нем блестящий актер Марлон Брандо. Во многом благодаря фильму крестный отец превратился в факт не только американской, но и мировой культуры. Говоря о романе «Крестный отец», критика обычно относит его к так называемой массовой литературе. А в лучшем случае к промежуточной зоне между настоящей литературой и схожей белитристикой. И всё же следует более внимательно подойти к роману, завоевавшему многомиллионную аудиторию и в самих США, и в других странах. Надо разобраться, просто ли коммерческая эта книга, боевик Чи успех всей целой обусловлен элементами сенсационности, связанными с изображением жизни мафии, или же в ней присутствует и нечто другое, социально значимое. Прежде всего вспомним, что роман Пьюзо появился в период активизации демократических движений, в разгар антивоенных выступлений в Америке. Они заставили более критически смотреть на политический механизм. и на всю социальную структуру американского общества. Триумф Крёстного отца был безусловно связан с подъёмом гражданской активности американцев. Очевидно интересный для читателя, в том числе и для советского, является и тема романа. Пьюзо основательно простудировал всю существующую литературу о мафии. С настоящими гангстерами я никогда не встречался, признавался писатель. Когда книга стала знаменитой, меня представили джентльменам, имеющим отношение к этому миру. Они мне льстили, отказываясь верить в то, что я никогда не пользовался доверием какого-нибудь дона. Однако книга им всем понравилась. Я не так уж близок и к литературному миру, Но слышал, как некоторые писатели утверждали, что я был человеком мафии, и что подобная книга не могла быть написана только по материалам, этим комплиментам я дорожу. Что же касается психологической достоверности описываемого, то думаю, можно положиться на компетентность автора, выросшего в той самой среде итальянской иммиграции, где мафия зарождалась. Чтение романа убеждает нас в том, что Пьюзу относится весьма серьёзно к своей теме и очень тщательно анализирует и место мафии в американском обществе, и её генезис. В XIX веке мафия возникла на Сицилии как средство защиты от произвола властей, как своего рода сообщество робингудов. Перенеся её в начале XX века на американскую почву, был и в известной мере следствием этнической отчужденности, ибо вопреки идеи о том, что Америка это пловильный котел, где безболезненно и естественно происходит смешение разных национальностей, проблема ассимиляции существовала там всегда и подчас принимала острые формы. С конца XIX века итальянцы составили самую большую в истории США волну иммиграции. Представленную в основном выходцами с юга Италии из наиболее экономически отсталых и политически приниженных районов. Массовый исход был вызван стремлением к лучшей жизни, поиском земли обетованной. Но и в Америке итальянцы оказывались в самом низу социальной пирамиды. Жили они по большей части в городских трущобах, в районах наподобие адской кухни. низкий жизненный уровень и социально неблагоприятные условия стали одной из причин распространения преступности среди итало-американцев и создания мафии. Свою роль здесь сыграло и то, что в Америке начала XX века, как пишут историки, немцы и ирландцы, имевшие уже большой американский стаж, считались желательными, а итальянцы Новички в Америке и к тому же бедняки нежелательными. При этом образцом служил так называемый англосаксонский элемент, от которого производили все достижения США, в то время как на чужаков валили все недостатки. В романе Пьюзо явственно слышится эта тема. Не случайно Дон Вито Корлеоне воспринимает Америку как чужую, чуждую страну с порочной системой общественных, правовых, административных, политических отношений, которые надо противопоставить, дабы выжечь иную, свою систему с незыблемыми, пусть и жестокими законами. Вот как он оценивает, скажем, американское правосудие.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 создать свою общность. И мафия, безусловно, явилась крайним и уродливым воплощением этого желания. Её название Коза Ностра означает наше дело. В Крёстном отце показано сопротивление всему американскому, особенно характерное для иммигрантов первого поколения. В торжественных и печальных случаях Они неукоснительно следуют старым обычаям родины, ревностно наблюдают патриархальный домашний уклад, имеют твердые представления о кодексе поведения мужчины и так далее. Однако постепенно мафия переставала быть сугубо этнической проблемой и превращалась в проблему общей американскую. Юзу показывает также, как американизируются Младшие члены семьи. Например, старый мафиозо Дон Корлеоне противится торговле наркотиками, видя в ней разрушительную силу, а для представителей младшего, более циничного поколения это выгодный источник наживы. Да и приверженность патриархальному укладу и трогательная забота о родных и близких представляет собой сентиментальный флёр жизни семьи. Реальность куда страшнее. Безжалостные расправы с неугодными. Кровопролитные войны между разными кланами, не говоря уже о всякого рода мошеннических операциях, о подкупах, взятках, о подслушивании телефонных разговоров. Марио Пьюзо с жестокой откровенностью выявляет методы действия мафии, логику цели и результаты. о асоциального поведения преступников. Всю свою деятельность члены пяти семейств рассматривают как нечто приносящее прибыль, как бизнес. И даже убийство является для мафиози всего лишь деловой акцией. Мир между кланами, которые хотят установить мафиози, построен на равновесии страха, страха быть убитым представителем другого клана. Со страниц романа предстаёт бесчеловечная философия бандитов, для которых вне их семьи не существует ничего святого, ничего запретного. Понятно, что механизм деятельности мафии неизбежно копирует механизм функционирования других структур общества. В противном случае мафия не могла бы процветать в американских условиях. показательный в этом смысле слова дона Корлеоне, обращённый к Сонни. Неужели тебе не хочется окончить университет, стать юристом? Законник с портфелем в руках загребёт больше, чем тысячи вооружённых налётчиков в масках. Таковы принципы работы буржуазной государственной машины, где закон превращается в главную отмычку к любой двери и любому беззаконию. И именно поэтому свою силу и власть Дона основывает прежде всего на связях с миром юристов и политиков. Система коррупции, с помощью которой мафия преуспевает в преступном бизнесе, раскрыта в романе убийственно точно. Знание юрисдикции помогает мафиози обходить или нарушать закон и, когда потребуется, защищаться. Примером абсолютного совмещения закона и беззакония является Том Хейгин, профессиональный юрист и советник крестного отца главаря бандитов. Достоверно показана в романе и связь мафии с профсоюзами, с индустрией и развлечений, с полицией. Иногда роман крестный отец упрекают в иллюстративности. трафаретности и прочих грехах массовой культуры Пьюзо действительно отдал им дань, но сделал это вполне сознательно. Большинство критиков не замечают иронии в моих книгах. Порою я думаю, что здесь мой писательский промах, но мне не хотелось опираться на идею Не хотелось использовать интеллектуальную концепцию, как это делают многие писатели, вроде слоя краски, чтобы спрятать за ним истончённость характеров и отсутствие повествовательной силы. Прочитав роман в журнальном варианте, наши читатели могут теперь сами судить о замысле книги и его исполнении. Безусловно, одно Марио Пьюзо сумел показать те болевые точки американской жизни, которые не только не исчезли сегодня, но наоборот стали ещё более угрожающими. Это и организованная преступность, и коррупция, и аморальность сотрудников государственного и полицейского аппаратов, и торговля наркотиками, и проблемы этнических меньшинств. Поэтому Его книга, написанная 20 лет назад, оказывается точным социальным диагнозом, своего рода романом-предупреждением. И более того, писатель не просто знакомит нас с нравами и философией преступного мира, но и объясняет, почему он считает американскую общественную систему архипреступником по отношению к человечеству. Думаю, что для советского читателя роман Крёстный отец представляет интерес по многим причинам. И то, что он был и остаётся столь популярным в США, тоже является немаловажным обстоятельством, ведь массовые читательские предпочтения отражают взгляд на Америку изнутри. Знакомство с романом помогает лучше понять, чем живёт эта страна, какие проблемы тревожат её граждан. После публикации Крестного отца Марио Пьюзо продолжает разрабатывать тему, оказавшуюся для него столь выигрышной. Так в 1978 году появляется роман «Глупцы погибают», посвященный и горному делу в штате Невада. В 1984 году выходит роман «Сицилиец». где развивается линия, связанная с пребыванием Майкла Корлеоне на Сицилии. Роман этот уже переведён на русский язык и будет опубликован в журнале Звезда в 1988 году. Сегодня у нас активно ведутся дискуссии о том, как точнее и правдивее рассказывать о жизни за рубежом в капиталистических странах. И прежде всего, В Соединенных Штатах Америки, ибо от отношений между двумя нашими народами во многом зависит судьба всего человечества. Чем лучше и глубже мы узнаем друг друга, тем быстрее я освобождаемся от всякого рода стереотипов и клише, мешающих взаимопониманию. И далеко не последнюю роль в этом важном процессе играет литература. Именно поэтому публикация романа Марио Пьюзо Крёстный отец представляется своевременной. Профессор Засурский. Конец книги. Март 1988 года. Звукорежиссёр Игорь Апарин читал Вячеслав Герасимов.